ЭПИЛОГ Нарушений и странностей на процессе в Иерусалиме было так много, они были столь разнообразны и юридически запутаны, что как во время процесса, так и в удивительно скудной литературе, появившейся после него, затмили центральные проблемы, которые поставил процесс проблемы морали, политики и даже юриспруденции. Заявление премьер-министра Бен Гориона и тактика обвинения, которую избрал прокурор, также еще больше усложнили ситуацию, поскольку Израиль поставил перед процессом ряд задач. Это все были скрытые задачи по к закону и судебной процедуре. Цель процесса – творить правосудие и ничего более. Даже самые благородные из скрытых задач создания протокола гитлеровского режима, который выдержал бы испытания истории, как исполнительный прокурор Нюрнбергского процесса сформулировал высшую цель трибунала, могут лишь отвлекать внимание от главного дела закона, взвешивать обвинения против подсудимого, вершить правосудие и определять наказание. Заключение по делу Эйхмана первые два раздела, которые были написаны в ответ на эти, имевшие высшую цель задачи, о которых подробно говорилось и в зале суда, и за его пределами, было максимально четким и конкретным. Необходимо противостоять всем попыткам расширить диапазон процесса, потому что суд не может позволить, чтобы его заманили в области, лежащие вне сферы его компетенции. Судебные процедуры действуют по своим канонам, которые определяет закон и которые неизменны, каким бы ни был субъект процесса. Более того, суд не мог перешагнуть через эти ограничения, не оказавшись в итоге на грани краха. Он не только не имеет в своем распоряжении инструментов, необходимых для исследования общих вопросов, но и весомость его авторитета определяется этими ограничениями. Мы не можем быть судьями по вопросам, находящимся за пределами закона, и вес наших суждений по этим вопросам ничуть не больше, чем значимость суждений любого человека, умеющего мыслить и изучать предмет. Поэтому самым распространенным вопросом, касавшимся процесса над Эйхмана, был следующий – какую пользу он приносит. И был возможен только один ответ – он творит правосудие. Возражения против процесса над Эйхмана были трех типов. К первому относились те же возражения, что и против нюрнбергских процессов, и они все время повторялись. Эйхмана судили по закону, имеющему обратную силу, и он предстал перед судом победителей. Ко второму относились возражения, которые были направлены только против суда в Иерусалиме. Они ставили под сомнение либо компетенцию суда, либо его отказ принять во внимание факт похищения подсудимого. И, наконец, самыми важными были возражения против самого обвинения в том, что Эйхман совершал преступление против еврейского народа, а обвинять его в преступлениях против человечности. Таким образом, это были возражения против закона, по которому судили Эйхмана. Такое возражение ведет нас к логическому выводу, что единственный правильный суд для рассмотрения таких преступлений – Международный трибунал. Ответ суда на первый набор возражений был простым. Нюрнбергский трибунал упоминался в Иерусалиме как имеющий юридическую силу прецедент, И действуя в рамках муниципального закона, судьи просто не могли действовать иначе, так как сам закон о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года основан на том же прецеденте. Этот конкретный законодательный акт указывалось в заключении, полностью отличается от любого другого закона, обычного в уголовных кодексах, И причины этого различия находятся в природе преступлений, с которыми ему приходится иметь дело. Обратные же силы этого закона, можно добавить, нарушает только формально, не существенно принцип «нулум кримен нула пуаэна синелеги». Нет ни преступления, ни наказания без точного указания закона, так как он применим только к актам, известным законодателю. Если вдруг возникает преступление, которое ранее было неизвестно, например, геноцид, правосудие должно вершиться в соответствии с новым законом. В случае Нюрнберга этим новым законом был устав Лондонское соглашение 1945 года. В случае Израиля – закон от 1950 года. Вопрос не в том, имеют ли эти законы обратную силу, которую, конечно, они должны были иметь, а в другом – были ли они адекватны, то есть применимы только лишь к преступлениям, ранее неизвестным. Это необходимое условие обратной силы законодательства было серьезно искажено в уставе, который готовился для Международного военного трибунала в Нюрнберге. И, возможно, по этой причине дискуссия на эти темы остается такой запутанной. Устав обеспечивал юрисдикцию для трех видов преступлений – преступления против мира – которые трибунал назвал главным международным преступлением, так как в нем сосредоточено все зло – военные преступления и преступления против человечности. Из них только последнее преступление против человечности было новым и не имело прецедентов. Захватническая война стара, как сама история. И хотя подобные войны много раз называли преступными, формально они таковыми никогда и не считались. Ни одно из современных обоснований юрисдикции суда в Нюрнберге по этой теме не заслуживает внимания. Это верно, что победившие в Первой мировой войне державы вызвали в трибунал Вильгельма II, но преступлением, в котором обвинялся бывший германский кайзер, была не война, а нарушение договоров, в частности, нарушение нейтралитета Бельгии. Также верно, что пакт Бриана Келлога от августа 1928 года, исключал войну как инструмент национальной политики. Но пакт не давал ни критериев агрессии, ни упоминал о санкциях, в отличие от факта, что система безопасности, которую пакт намеревался установить, рухнула еще до начала войны. Более того, одна из стран судей, а именно Советская Россия, была уязвимой для аргумента, а скорее вопроса «ту кукве», И ты тоже. Разве Россия не напала на Финляндию и совершенно безнаказанно не разделила Польшу в 1939 году? Военные преступления, с другой стороны, не более беспрецедентные, чем преступления против мира, были в ведении международного права. Гаагской и Женевской конвенции определили нарушение законов или обычаев ведения войны. В них оговаривались главным образом плохое обращение с пленными и военные действия против гражданского населения. Никакой нужды в новых законах с обратной силой не было. И главная проблема в Нюрнберге заключалась в неоспоримом факте, что здесь снова применялся аргумент «тукуэкуэ». Россию, которая не подписала Гаагской конвенции, вообще-то Италия тоже не ратифицировала ее. С полным основанием подозревали в плохом обращении с пленными. А на вопрос, кто убил 15 тысяч польских офицеров, чьи тела были найдены в лесу под Катынью, в пригороде Смоленска в России, так никто не дал удовлетворившего бы всех ответа. Все, что можно было сказать, их должно быть расстреляли русские. Если убийство произошло до сентября 1941 года. Или немцы, если это случилось позже. Что еще хуже, бомбардировки со сплошным поражением мирных городов и прежде всего атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в свете Гаагской конвенции определенно являются военными преступлениями. И в то время как бомбардировки немецких городов спровоцировал враг своими бомбардировками Лондона, Ковентри и Роттердама, то же самое невозможно сказать об использовании нового чрезвычайно разрушительного оружия, наличие которого можно было бы продемонстрировать иными способами. Самая очевидная причина, по которой нарушения Гаагской конвенции союзниками никогда не обсуждались в юридическом смысле, заключалась в том, что международные военные трибуналы были международными лишь по названию. На самом деле это были суды победителей. И юрисдикция их решений, сомнительная в любом случае, отнюдь не укрепилась, когда коалиция, которая выиграла войну, и затем пустилась в это совместное предприятие, распалось, цитируя Отто Кирхаймера, еще до того, как высохли чернила в судебных заключениях Нюрнбергского трибунала. Но эта самая явная причина не является ни единственной, ни самой убедительной причиной того, почему ни одно военное преступление союзников с точки зрения Гаагской конвенции не стало предметом судебного разбирательства. Будет справедливым добавить, что Нюрнбергский процесс действовал очень осмотрительно, выдвигая обвинения подсудимым немцам, поскольку эти обвинения легко становились обвинениями по принципу токуэкуэ. Правда заключалась в том, что к концу Второй мировой войны все понимали, что технический прогресс в создании инструментов насилия сделал преступную войну неизбежной. Устарели именно различия между солдатом и гражданским лицом между армией и мирным населением, между военными объектами и мирными городами, на которых покоились дефиниции военных преступлений Гаагской конвенции. Таким образом, в новых условиях военными преступлениями становились только те, которые демонстрировали признаки сознательной бесчеловечности за пределами военной необходимости. Этот фактор неуместной жестокости был надежным критерием для определения того, что в данных словиях составляет военное преступление. Он не годился для совершенно нового преступления, но, к сожалению, вел его невнятную дефиницию преступления против человечности, которое устав в статье 6, определил как бесчеловечный акт, как будто это преступление тоже было военной крайностью, проявленный в процессе боевых действий для достижения победы. Однако отнюдь не эта разновидность хорошо известного преступления подвигла союзников заявить словами Черчилля, что наказание военных преступников было одной из главных задач войны, а скорее сообщения о неслыханных зверствах, об уничтожении народов, о зачистке целых регионов и их проживания. Это уже были не просто преступления вне концепции военной необходимости. На самом деле эти преступления никак не зависели от войны. Они ознаменовали собой политику продолжения систематических убийств в мирное время. Это преступление действительно не учитывалось ни международным, ни муниципальным законами. И более того, это единственное преступление, к которому был неприменим принцип тукуикуи. И в то же время не было другого такого преступления, перед рассмотрением которого в Нюрнберге судьи чувствовали бы себя так неуверенно, и суть которого они оставили потомкам в столь соблазнительно двусмысленном состоянии. Совершенно справедливо, что, говоря словами французского судьи Донедью де Вабре, которому мы обязаны одним из лучших анализов трибунала «Le Proces de Nuremberg», отпечатанный на ротаторе курс лекций для Сорбонна, 1947 год, категория «Преступление против человечности», которую устав впустил через маленькую дверцу, испарилась в судебном заключении трибунала. Однако судьи, будучи последователями в столь же малой степени, как и сам устав, хотя и предпочитали выдвигать, как выражается Кирхаймер обвинения в военных преступлениях, к которым относились все классические общеуголовные преступления, затушевывая по возможности преступления против человечности, когда дело доходило до объявления приговора, демонстрировали свои истинные чувства, вынося самые суровые приговоры, смертную казнь только тем, кто был признан виновным в совершенно невероятной жестокости, которая составляла преступление против человечности» или как очень точно выразился прокурор от Франции Франсуа Даментон, преступление против природы человека. Понятие об агрессии как техчайшем международном преступлении было молча забыто, тогда как несколько приговоренных к смерти подсудимых даже не обвинялись в заговоре против мира. В оправдании процесса над Эйхманом часто высказывалась мысль, что хотя величайшее преступление последней войны было направлено против евреев. В Нюрнберге евреи оказались лишь в положении наблюдателей, и заключение суда в Иерусалиме впервые указало, что трагедия еврейского народа заняла центральное место в судебном разбирательстве и что этот факт отличает процесс от всех предыдущих – в Нюрнберге или в каком-либо ином месте. Но это в лучшем случае полуправда. И именно еврейская трагедия побудила союзников ввести понятие преступления против человечности потому что, как писал Джулиус Стоун в монографии «Правовые нормы регулирования международных конфликтов» 1954, рассматривать массовое уничтожение евреев в тех случаях, когда они были гражданами Германии, можно было исключительно через призму пунктов, составляющих суть преступления против человечности. Что удерживало Нюрнбергский трибунал от восстановления полной справедливости в отношении этого преступления? Вовсе не тот факт, что его жертвами были евреи, а то, что устав предписывал рассматривать это преступление, которое в столь малой степени касалось войны, что его осуществление затрудняло и сдерживало введение военных действий в связке с другими преступлениями. Насколько глубоко судьи в Нюрнберге понимали всю степень насилия, которому подверглись евреи, лучше всего можно судить по тому факту, что единственным приговоренным к смертной казни исключительно по обвинению в преступлениях против человечности стал Юлиус Штрейхер, чьей специальностью были антисемитские непристойности. В этом случае судьи отмели все прочие обвинения. Процесс в Иерусалиме отличался от всех предыдущих вовсе не тем обстоятельством, что теперь центральное место занял еврейский народ. Напротив, в этом отношении процесс напоминал послевоенные суды в Польше, Венгрии, Югославии, Греции, Советской России и Франции. Короче, во всех оккупированных нацистами странах. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден для военных преступников, чьи преступления невозможно было локализовать географически. Всех прочих передавали тем странам, где они совершили свои преступления. Только главные военные преступники действовали без территориальных ограничений, и Эйхман определенно не был одним из них. Это, а не его исчезновение, как часто утверждалось, явилось причиной, по которой ему не было предъявлено обвинение в Нюрнберге. Например, Мартина Бормана обвинили, судили и вынесли смертный приговор «in absente» в отсутствие подсудимого. Если действия Эйхмана распространялись на всю оккупированную Европу, то не потому, что он был такой важной фигурой вне территориальных ограничений, а потому, что это было сутью его задачи – собрать и депортировать всех евреев, ради выполнения которой он и его коллеги рыскали по континенту. И именно разбросанность евреев по всей Европе сделала преступление против них, хотя и ограниченным в юридическом смысле, предметом международного интереса Нюрнбергского трибунала. Как только евреи получили свою собственную территорию, государство Израиль, они приобрели столько же прав судить за преступления против своего народа, сколько поляки судить за преступления, совершенные в Польше. Все возражения против процесса в Иерусалиме, основанные на принципе территориальной юрисдикции, с точки зрения юриспруденции, были чрезмерными. И хотя суд посвятил несколько заседаний обсуждению этих возражений, по большому счету они к делу не относились. Не было ни малейшего сомнения в том, что евреев убивали за то, что они евреи, не взирая на их гражданство на тот момент. И хотя это правда, что нацисты уничтожили много евреев, которые выбрали отказ от своего этнического происхождения и, быть может, предпочли быть убитыми, как французы или немцы, правосудие было возможно и в этих случаях, если только принять во внимание намерения и цели преступников. Равно безосновательным, я полагаю, было еще более распространенное возражение против возможной пристрастности судей, что они, будучи гражданами еврейского государства, вершили суд в рамках своих собственных мотивов. Сложно понять, чем еврейские судьи в этом отношении отличались от своих коллег по процессам в любой другой стране наследницы где польские судьи выносили приговор за преступления против польского народа или чешские судьи судили за то, что произошло в Праге и Братиславе. Господин Хаузнер в последней своих статьи для Saturday Evening Post, сам того не желая, подлил масло в огонь этих возражений. Он заявил, что обвинению сразу же стало понятным, что Эйхмана не может защищать израильский адвокат, так как возникнет конфликт между профессиональными обязанностями и национальными эмоциями. Что ж, этот конфликт представлял собой суть всех возражений в адрес судьи евреев. А аргумент господина Хаузнера в их поддержку, что судья может ненавидеть преступление, но быть объективным к преступнику, распространяется и на адвоката защиты. Юрист, защищающий убийцу, не оправдывает убийство, Истина заключается в том, что давление за стенами суда делало невозможным, мягко говоря, возложить на граждане Израиля обязанность по защите Эйхмана. И, наконец, аргумент возражения, что никакого еврейского государства на тот момент совершения преступления не существовало. Просто формально. Оно настолько противоречит реальности и требованиям совершить правосудие, что его со спокойной душой можно оставить для ученых споров специалистов. В интересах правосудия, как ни связанного с некоторыми иными задачами, которым сколь важными сами по себе они ни были бы, нельзя позволить превалировать над правосудием, главной целью закона. Для подтверждения своей юрисдикции суду не следовало ссылаться ни на концепцию пассивной персональности, что жертвами были евреи и что только Израиль может говорить от их имени, ни на принцип универсальной юрисдикции, применителя Кейхману, так как он hostis generis humani, врагом человечества, по отношению к которому действуют такие же законы, что и направленные против пиратства. Обе теории, долго обсуждавшиеся как в суде Иерусалима, так и за его стенами, по сути размазали тему и скрыли очевидную аналогию между судом в Иерусалиме и процессами, которые проходили до него в других странах где для наказания нацистов или их пособников было введено специальное законодательство. Концепция пассивной персональности, в Иерусалиме базировавшаяся на просвещенных взглядах, которые Дрозд изложил в книге «Преступление государства» 1959, подразумевающей, что при определенных условиях в деле может быть применим принцип «Форум патреа виктми», Голос суда есть голос жертвы. К сожалению, означает, что уголовные преследования инициируются правительством от имени жертв, которые, как предполагается, имеют право на возмездие. Позиция обвинения действительно была таковой. Господин Хаузнер начал свое выступление словами. «Когда я стою перед вами, судьями Израиля, здесь, в этом суде, обвиняя Адольфа Эйхмана, я здесь не один. Рядом со мной на этой трибуне стоят 6 миллионов обвинителей» но, увы, они не могут направить обвиняющий перс в сторону стеклянной клетки и прокричать «факусы» человеку, который сидит в ней. Их кровь взывает к небесам, но их голос невозможно услышать. На меня возложена обязанность стать их голосом и от их имени выдвинуть обвинения в ужасающих преступлениях. Такой риторикой обвинение ответило на основное возражение против процесса, что он начать не во имя правосудия, но чтобы успокоить души жертв и, возможно, утолить их жажду мести. Фору, 1898 год, в котором он пытался привлечь внимание общественности к антиеврейской сущности так называемого «дела Дрейфуса». Название для письма «Я обвиняю» придумал французский журналист и политик Жорж Клемансо. «Уголовные преследования» так как они обязательны и потому инициируются, даже если жертва предпочла бы забыть и простить, на основании законов, сущность которых, цитируя статью Телфорда Тейлора в New York Times Magazine, заключается в том, что преступление совершается не только против жертвы, но и главным образом против общества, чей закон оно нарушает. На преступника обрушивается правосудие, потому что его действие нарушило покой и безопасность общества в целом, а не потому, как в дела гражданской юрисдикции, что вред был причинен отдельным личностям, которым теперь требуется компенсация. Компенсация по уголовным делам имеет совершенно иной характер. Это само государство, требующее компенсации. Это также и требование принятого общественного порядка который был нарушен и который необходимо восстановить. Иными словами, должен превалировать закон, а не истец. Еще менее оправданным, чем попытка обвинения построить процесс на концепции пассивной персональности, было намерение суда истребовать правомощности универсальной юрисдикции, так как это находилось в полном противоречии как с введением процесса, так и с законом, по которому судили Эйхмана. Было сказано, что принцип универсальной юрисдикции может быть применим, потому что преступления против человечности аналогично давно известному преступлению пиратству. А тот, кто совершает их, как и пират, по традиционному международному праву становится «hostis generis humani» — врагом человечества. Однако Эйхман обвинялся главным образом в преступлениях против еврейского народа а его поимка, которую теория универсальной юрисдикции была призвана оправдать, определенно была обусловлена не преступлениями против человечности, а исключительно его ролью в окончательном решении. Но даже если бы Израиль похитил Эйхмана исключительно потому, что он был врагом человечества, а не потому, что он был хост-юде-рум, врагом еврейского народа, сложно было бы обосновать законность его ареста. Исключение пирата из принципа территориальности, который в отсутствии Международного уголовного кодекса остается единственным законным юридическим принципом, сделано не потому, что он враг всех, и, следовательно, его и могут судить все, а потому, что его преступление совершено в открытом море, а море за пределами территориальных вод не принадлежит никому. Более того, пират, бросая вызов всем законам, не признает ни один флаг. Цейзель. Ежегодник британской энциклопедии, 1962 год. Его деятельность по определению ведется им самостоятельно. Он изгой, потому что добровольно поставил себя вне всех организованных обществ и по этой причине стал врагом всех в равной мере. Безусловно, никто не возьмется утверждать, что Эйхман вел свою деятельность самостоятельно или что он не признавал ни одного флага. В этом отношении теория пиратства служила лишь способом уклониться от одного из фундаментальных вопросов, которые поставили преступления такого рода, а именно, что они совершались и могут совершаться лишь в условиях преступного правосудия и преступным государством. Аналогия между геноцидом и пиратством не новая, так что в этой связи стоит отметить, что Конвенция по предупреждению и наказанию преступлений геноцида Через резолюции, приняла Генеральная Ассамблея ООН 9 декабря 1948 года, решительно отклонила требование универсальной юрисдикции и предложила взамен, что лица обвиняющихся в геноциде должен судить правомочный трибунал государств, на территории которых был совершен акт геноцида, или международный уголовный трибунал, имеющий такую юрисдикцию. В соответствии с этой конвенцией, которую Израиль подписал. Суд должен либо учредить международный трибунал, либо попробовать переформулировать территориальный принцип таким образом, чтобы он был применим к Израилю. Оба варианта, возможны и находятся в сфере компетенции суда. Возможность учреждения международного трибунала суд, не вдаваясь в детали, отверг по причинам, которые мы обсудим ниже, но причина, по которой не была найдена новая выразительная дефиниция территориального принципа, С тем, чтобы суд, в конце концов, мог истребовать для себя юрисдикцию на основании всех трех принципов – территориального, а также пассивно-персонального и универсального. Словно простое сложение трех совершенно различных принципов юрисдикции создавало обоснованную претензию. Было тесно связано с полным нежеланием всех заинтересованных сторон вспахать целину и действовать, не полагаясь на прецеденты. Израиль легко мог бы претендовать на территориальную юрисдикцию, если бы только объяснил, что территория, как это понимает закон, является политической юридической концепцией, а не просто географическим термином. Она касается не столько и не в первую очередь участка суши, сколько пространства между индивидуумами в группе, члены которой связаны с ней и в то же время отделены друг от друга и защищены особыми связями основанными на общем языке, религии, общей истории, обычаях и законах. И эти связи стали до такой степени пространственными, что они сами образуют пространство, внутри которого действуют и взаимодействуют все члены группы. Но государство Израиль никогда не возникло бы, если бы многие века разбросанный повсюду еврейский народ не создал и не установил бы свое собственное специфическое промежуточное пространство то есть еще до возвращения ему его исторической территории. Однако суд так и не осмелился бросить вызов прецедентам даже в отношении беспрецедентного характера происхождения государства Израиль, что, несомненно, было ближе всего его сердцу и разуму. Вместо этого судебная процедура была похоронена в потоке прецедентов во время заседаний на первой неделе процесса, которым относятся первые 53 раздела судебного заключения, многие из которых, по крайней мере, на неподготовленный слух дилетанта, звучали как сложные софизмы. Суд над Эйхманом на самом деле был не более, но и не менее, чем последним среди многочисленных процессов в странах наследниц, которые прошли после Нюрнберга. Обвинение совершенно обоснованно изложило в приложении официальную интерпретацию закона от 1950 года, которую ясно и недвусмысленно сделал министр юстиции Пинхас Розен. В то время, как другие народы приняли необходимые законы для наказания нацистов и их приспешников, вскоре после окончания войны, а некоторые еще до того, как война закончилась, Еврейский народ не обладал политической властью, чтобы предать нацистов и их подручных суду, пока не было образовано наше государство. Таким образом, суд над Эйхманом отличался от процессов в странах наследницах только в одном отношении. Подсудимый не был арестован должным образом и экстрадирован в Израиль. Напротив, чтобы он предстал перед судом, был грубо нарушен международный закон. Выше упоминалось, что только отсутствие де-факто Уэйхмана гражданства позволило Израилю избежать ответственности за его похищение. И понятно, что, несмотря на бесчисленные прецеденты, за которые, на которые ссылался суд в Иерусалиме, ни разу не был упомянут единственно уместный похищение из Швейцарии агентами гестапо Бертольда Якоба, германского еврея-журналиста Левакар. Ни один другой прецедент не годился потому, что все они касались беглецов от правосудия, которых не только возвращали на место совершенных ими преступлений, но и в тот самый суд, который выдал или мог бы выдать имеющий юридическую силу ордер на арест, условия которой Израиль не смог выполнить. В этом случае Израиль действительно нарушил территориальный принцип, огромное значение которого заключается в том факте, что землю населяют множество людей, и эти люди подчинены многим разным законам. Поэтому распространение одного территориального закона за границы и пределы действия его юридической силы немедленно влечет за собой конфликт с законом другой территории. Это, к несчастью, было единственной почти беспрецедентной чертой всего суда над Эйхманом, и определенно у этого случая нет никаких шансов стать юридически обоснованным прецедентом. Что мы скажем, если завтра какое-нибудь африканское государство пошлет своих агентов на Миссисипи и похитит одного из лидеров тамошнего движения за сегрегацию? И что мы сможем возразить, если суд в Гане или Конго сошлется на дело Эйхмана как прецедент? Его обоснованием стали беспрецедентность преступлений и возникновение еврейского государства. Были, однако, и важные смягчающие обстоятельства, суть которых сводилась к следующему – Другого варианта просто не было, если намерение отдать Эйхмана под суд действительно существовало. У Аргентины имелся впечатляющий список нацистских преступников, которых она отказалась выдать. Даже если бы между Израилем и Аргентиной существовал договор об экстрадиции, запрос о выдаче почти наверняка не был бы удовлетворен. Не помог бы и захват Эйхмана полицией Аргентины с тем, чтобы она выдала его Западной Германии. Ранее Бонн пытался добиться экстрадиции из Аргентины таких известных нацистских преступников, как Карл Клинг Фус и доктор Йозеф Менгеле. Последний участвовал в самых чудовищных медицинских экспериментах в Освенциме и обвинялся в селекции, но безуспешно. В случае Эйхмана такой запрос был бы вдвойне безнадежным, так как согласно аргентинскому закону все преступления, связанные с последней войной, попадали под закон о сроке давности – 15 лет, то есть после 7 мая 1960 года Эйхмана невозможно было бы экстрадировать законным образом. Короче говоря, рамки закона не предлагали никакой альтернативы похищению. Те, кто убежден, что правосудие и ничего более есть цель закона, будут склонны смириться с актом похищения, но не из-за прецедентов, а напротив – по причине его отчаянной беспрецедентности, необходимость которой обусловила неудовлетворительное состояние международного закона. В этой связи существовала единственная альтернатива тому, что сделал Израиль. Вместо захвата Эйхмана и вывоза его в Израиль агенты могли бы убить его на одной из улиц Буэнос-Айреса. О таком варианте развития событий нередко упоминали во время дебатов по делу довольно странно, что чаще всех Прочих этот вариант рекомендовали те, кого больше всех прочих шокировало похищение. Здесь были свои преимущества, потому что обстоятельства дела находились вне обсуждения, но предлагавшие эту версию забыли, что тот, кто берет закон в свои руки, оказывает услугу правосудию только в одном случае. Если он по окончании миссии вернет ситуацию в прежнее русло, чтобы закон снова стал действовать, а его акт будет юридически оправдан хотя бы посмертно. На ум сразу же приходят два прецедента сравнительно недавнего прошлого. Первый – случай Шалома Шварцбарда. В России он известен как Самуил Исаакович Шварцбурд – еврейский поэт, публицист и анархист. Здесь Ханна неверно указывает фамилию, очевидно имеется в виду Соломон Телериан. 1896-1960-й, деятель армянского национально-освободительного движения, народный мститель, застреливший 15 марта 1921 года в Берлине одного из главных организаторов массовой депортации и геноцида армян, бывшего министра внутренних дел Турции Мехмеда Талаата Пашу, который 25 мая 1926 года в Париже застрелил Симона Петлюру, бывшего гетмана украинской армии, ответственного за погромы во время гражданской войны в России и утверждавшего, что у него на руках кровь 100 тысяч жертв, которых он убил между 1917 и 1920 годами. Второй армянин по фамилии Тинделян. В 1921 году в самом центре Берлина застреливший Талатбея, безжалостного убийца, участвовавшего в армянских погромах в Турции в 1915 году, во время которых была вырезана треть – 600 тысяч человек армянского населения Турции. Суть в том, что ни один из этих мстителей не ограничился убийством своего преступника. Оба немедленно сдались полиции и потребовали, чтобы их судили. Оба воспользовались процессом, чтобы в ходе судебных слушаний показать всему миру, какие чудовищные преступления были безнаказанно совершены против их народов. На суде над Шварцбардом использовались почти те же приемы, что и в деле Эйхмана. Такое же изобилие документов, свидетельствующих о преступлениях, правда, в тот раз они были собраны для защиты еврейским комитетом под председательством ныне покойного доктора Лео Моцкина, которому потребовалось полтора года, чтобы собрать материал, и опубликовать его в книге «Погромы на Украине» 1917-1920-1927 год. Тогда и обвиняемый, и его адвокат говорили от имени жертв. Им даже удалось поднять вопрос о евреях, которые не могли выступить в свою защиту. Смотрите судебную речь Анри Тореза в его книге "Процесса о погромах» 1928 год. Оба были оправданы, в обоих случаях возникло ощущение, что их поступок символизировал, что их народы наконец решили защитить себя, оставить позади моральные сомнения и преодолеть покорность перед лицом оскорблений. Как с восхищением писал о деле Шварцбарда, знаменитый французский журналист и публицист Жорж Суарес. Преимущество такого решения «Проблема законности» стоящие на пути правосудия, очевидно. В конце концов, процесс — это шоу, но даже если это шоу, в нем участвует герой, тот, что в центре пьесы, кому прикованы все взоры, и в этом случае он настоящий герой. При этом персонаж процесса находится под стражей, потому что это не спектакль с заранее известным финалом. Здесь есть элемент непреодолимого риска, который, по словам Кирхаймера, является обязательным фактором всех криминальных процессов. «Я обвиняю» – тоже обязательный атрибут с точки зрения жертвы. Звучит, конечно же, более убедительно в устах человека, который был вынужден взять в закон в свои руки, чем голос назначенного правительством чиновника, не рискующего ничем. И все же, в отличие от практических соображений, таких как, например, что Военный совет 60-х едва ли предлагает те же гарантии или ту же публичность обвиняемому, как Париж и Берлин двадцатых годов. Весьма сомнительно, что такое решение оправдало бы себя в случае Eichmannа, и столь же понятно, что оно было бы таким же неоправданным. На пользу Шварцбарда и Тинделяна работало то обстоятельство, что они оба принадлежали к этническим группам, у которых не было ни собственного государства, ни системы правосудия, в мире не существовало трибуналов, куда такие группы могли бы привести свои жертвы. Шварцбард, который умер в 1938-м, более чем за 10 лет до провозглашения еврейского государства, не был ни сионистом, ни националистом иного толка. Но нет ни малейшего сомнения, что государство Израиль приветствовало бы такого гражданина, хотя бы потому, что он стал причиной трибунала для преступлений, которые так часто оставались безнаказанными. Его чувство справедливости было бы удовлетворено. И когда мы читаем письмо, которое Шварцбарт отправил из парижской тюрьмы своим братьям и сестрам в Одессу, «Разнесите по городам и весим, в Бальду передайте, в Проскурово, Черкаск, Умань, Житомир» такое назидательное послание, Гнев евреев вынудил его к мести. Кровь убийцы Петлюры, пролившаяся в главном городе мира Париже, послужит напоминанием о лютом злодеянии против бедного и обездоленного еврейского народа. Мы сразу же узнаем, нет, не только язык, на котором вообще-то говорил судья господин Хаузнер. Язык Шалома Шварцборда был неизмеримо более благородным и живым. Но и чувства и состояние души евреев всего мира — которым, как казалось, это письмо вызывало. Я настаивала на сходстве суда над Швазбордом в 1927 году в Париже и процессом Эйхмана в 1961 году в Иерусалиме, потому что они показали, сколь не готов был Израиль, как и весь еврейский народ, распознать преступления, вменявшихся Эйхману, беспрецедентные преступления и с каким трудом должно быть далось понимание этого еврейскому народу. В глазах евреев, рассуждающих исключительно с точки зрения собственной истории, катастрофа, которая постигла их при Гитлере и унесла треть их народа, представляется не некой новой формой преступления, не беспрецедентным геноцидом, а, напротив, старейшим из всех известных им преступлений. Это неверное толкование почти неизбежно, если мы учитываем не только факты еврейской истории, но и, что более важно, современное самосознание еврейского народа возглавляет список всех провалов и дефектов иерусалимского процесса. Никто из участников так до конца и не понял всего ужаса Освенцима, который по сравнению со злодействами прошлого имеет совершенно иную природу, потому что он предстал перед обвинением и судьями не более чем большим чудовищным погромом из еврейской истории. И они поверили, что существует прямая линия от раннего антисемитизма нацистской партии к Нюрнбергским законам 1935 года, а от них к изгнанию евреев из Рейха и в итоге к газовым камерам. Однако политические и юридические эти преступления отличны не только по степени серьезности, но и по существу. Нюрнбергские законы 1935 года легализовали дискриминацию, практиковавшуюся до того немецким большинством против еврейского меньшинства. В соответствии с международным законом прерогативы суверенного германского народа было выделить национальное меньшинство, какую бы долю населения оно ни составляло при условии, что законы о национальных меньшинствах придерживаются прав и гарантий, закрепленных международными договорами и соглашениями. Международные еврейские организации пытались получить для вновь созданного меньшинства те же права и гарантии, которые были подтверждены Женевской конвенцией меньшинством в Восточной и Юго-Восточной Европе. Но хотя эта защита не была получена, другие государства в целом признавали Нюрнбергские законы как часть закона Германии. Поэтому гражданин Германии не мог вступить в смешанный брак, например, в Голландии. Преступный характер Нюрнбергских законов был национальным преступлением. Он нарушал национальные, конституционные права и свободы. Но он никак не затрагивал взаимное признание закона разными нациями то есть не был субъектом международной вежливости. Принудительная миграция или изгнание, ставшая официальной политикой после 1938 года, очень даже касалась международного сообщества по той простой причине, что изгнанники появились на границах других стран, которые были вынуждены либо принять их, либо переправить в другие государства, точно так же не желавшие их пускать. Другими словами, изгнание народов – это уже преступление против человечности, если по человечностью мы понимаем не более чем международную вежливость. Ни национальные преступления по легализации дискриминации, превратившиеся в преследование по закону, не международное преступление по изгнанию не были беспрецедентными даже во времена новейшей истории. Легализованную дискриминацию практиковали балканские страны а изгнание в массовом масштабе происходило после многих революций. А вот когда нацистский режим провозгласил, что народ Германии не только не желает больше видеть в стране евреев, но желает стереть весь еврейский народ с лица земли, тогда-то и появилось новое преступление. Преступление против человечности. В смысле преступление против природы человека или против самой природы человечества. Изгнание и геноцид, хотя это два международных преступления, следует разделять. Первое – это преступление против народа-согражданина, тогда как второе – нападение на человеческое многообразие как таковое, то есть на атрибут природы человека, без которого сами слова «человечество» или «человечность» лишились бы смысла. «Пойми, суд в Иерусалиме, что между дискриминацией, изгнанием и геноцидом есть различие. Мгновенно стало бы ясно, что техчайшее преступление, с которым суд столкнулся, физическое уничтожение еврейского народа, было преступлением против человечности, совершенным против всех евреев земли, и что только выбор жертв, а не природа преступления, мог брать свои истоки в долгой истории ненависти к евреям и антисемитизме. Поскольку жертвами были евреи, было справедливо и правильно, что правосудие должен творить еврейский суд. Но так как это было преступление против человечности, для правосудия требовался международный трибунал. Неспособность суда увидеть это различие было удивительным, потому что его уже обозначил ранее министр юстиции Израиля Розен, который в 1950 году настаивал на различии между этим законопроектом о преступлении против еврейского народа и законом о предотвращении и наказании за геноцид который обсуждался, но не прошел утверждения в парламенте Израиля. По-видимому, суд счел, что у него нет права переступить через ограничения муниципального закона, поэтому геноцид, не нашедший отражения в законе Израиля, невозможно было должным образом принять во внимание. Среди многочисленных и высшей степени авторитетных голосов, прозвучавших в пользу Международного трибунала, был лишь один голос – Карла Ясперса который в интервью радио Базеля заявил четко и недоусмысленно, так как преступление касается всего человечества, все нации мира и должны быть допущены к процессу. Этот аргумент в пользу Международного суда потерялся среди других предложений, которые исходили из иных соображений и были более легковесными. Многие друзья Израиля, евреи и неевреи, считали, что страна должна выступать как обвинитель, но не как судья что суду следует собрать данные, сформулировать обвинения и представить их в ООН. Израиль должен содержать заключенного, пока не будет собран специальный трибунал, чтобы судить его, Демонстрирует таким образом крайнюю необходимость учреждения постоянного международного уголовного суда и подготовки юридически правомерного Международного уголовного кодекса. Проблема этих предложений заключалась в том, что Израиль мог легко опровергнуть их, Они действительно были совершенно нереалистичными с точки зрения того факта, что Генеральная Ассамблея ООН дважды отклоняла предложение рассмотреть возможность учреждения постоянного Международного уголовного суда. Бюллетень Антидеформационной Лиги Американской неправительственной организации, ставящая своей целью борьбу с клеветой на еврейский народ, основана в 1913 году. «Права англичан – синоним незыблемости фундаментальных свобод и прав, которые не может отобрать ни один монарх. И в этом смысле король и крестьянин равны». Но другое, более практичное предложение, которое обычно не упоминают по причине его реалистичности, сделал президент Всемирного еврейского конгресса доктор Нахум Гольдман. Он предложил Бен-Гуриону учредить международный суд в Иерусалиме, пригласив судьи представителей каждой страны, пострадавшей от нацистской оккупации. Но этого было бы недостаточно. Это стало бы лишь укрупнением трибуналов стран-наследниц, а заметное ухудшение отправления правосудия, которое присуще суду победителей, лечению не поддается. Однако это был бы практический шаг в верном направлении. Израиль, как многие припомнили, яростно протестовал против всех этих предложений. И хотя справедливо, как отметил Ио Салат Рогат в книге «Процесс Эйхмана и норма правы», опубликованной Центром исследования Демократических институтов санта барбары 1962 год, что Бен Гурион всегда, казалось, не понимал, когда ему задавали вопрос, почему бы его не судить в международном суде. Также справедливо, что те, кто задавал этот вопрос, не понимали, что для Израиля единственной беспрецедентной особенностью процесса было следующее. Впервые с 70-х -го годах нашей эры, когда римляне разрушили Иерусалим, евреи получили возможность судить за преступления, совершенные против них же. Впервые им не дано было обращаться к другим за защитой и справедливостью или прибегать к соглашательской фразеологии относительно прав человека прав, которые, и это они знали лучше, чем кто бы то ни было, приходилось отстаивать только очень слабым, не имевшим сил защищать свои права англичан, и заставить уважать свой закон. Сам факт, что у Израиля был свой закон, в соответствии с которым он мог провести такой процесс, задолго до суда на Тейхмана был сформулирован в виде фразы, которую по случаю первого чтения закона от 1950 года В Кнессете произнес господин Розен «Это революционная трансформация, которая произошла в политическом положении еврейского народа». Опираясь на эти яркие события и сильнейшие желания, Бен-Гурион произнес «Израилю не требуется защита международного суда». Более того, аргумент, что преступление против еврейского народа было в первую очередь преступление против человечества, на который опирались предложения организовать международный трибунал, серьезно противоречил закону, в соответствии с которым судили Эйхмана. Таким образом, все, кто предлагал Израилю передать своего пленника, должны были бы сделать следующий шаг и объявить закон о наказании и преследовании нацистских преступников и их пособников от 1950 года неправильным. Мол, он противоречит тому, что произошло на самом деле – он не распространяется на факты. И это в самом деле было чистой правдой. Потому что убийца оказывается под судом из-за того, что он нарушил закон общества, а не потому, что лишил семью Смит, мужа, отца и кормильца. Следовательно, эти современные, нанятые государством убийцы, занимавшиеся массовыми казнями, должны отправляться под суд потому, что они нарушили устройство человечества – а не потому, что они убили миллионы людей. Нет ничего более пагубного для понимания этих новых преступлений, и ничто так не преграждает путь Международному уголовному кодексу, который позаботился бы о них, чем распространенное заблуждение, что убийство и геноцид, по сути, одно и то же преступление. Смысл последнего такой же, как и первого, плюс разрушение установленного порядка и нарушение закона общества именно потому, что Бен-Гурион отлично понимал, что дискуссия в целом касается юридической силы израильского закона, он в итоге реагировал так резко против критиков судебной процедуры Израиля. Что бы ни говорили эти так называемые эксперты, их аргументы – софизмы, вдохновленные или антисемитизмом, или в случае евреев – комплексом неполноценности, пусть мир поймет, мы не отдадим нашего заключенного. Справедливости ради стоит заметить, что процесс в Иерусалиме проходил в совершенно ином тоне. Но я полагаю, уместно предположить, что этот последний процесс в стране наследницы не более, а вернее даже менее, чем все предыдущие процессы, сможет выступать в роли обоснованного прецедента для осуждения таких преступлений в будущем. Это могло бы не иметь большого значения в свете того, что главная задача – обвинить и защитить, судить и наказать Адольфа Эйхмана, была выполнена, если бы не крайне неприятная, но в высшей степени реальная вероятность того, что такие преступления могут совершаться в будущем. Причины такой зловещей потенциальной возможности, как самые общие, так и весьма конкретные. В самой природе человека заложено, что любое действие, однажды произошедшее и зафиксированное в аналах «Истории человечества», остается с человечеством в качестве потенциальной возможности его повторения еще долго после того, как его актуальность стала делом прошлого. Ни одно наказание не обладает сдерживающей силой, достаточной для предотвращения новых преступлений. Напротив, каким бы ни было наказание, как только специфическое преступление было совершено первый раз – Его повторное совершение имеет большую вероятность, чем та, которая обусловила его возникновение в первый раз. Конкретные причины, которые говорят в пользу повторения преступлений, совершенных нацистами, еще более убедительны. Пугающее совпадение бурного демографического роста с открытием технических средств, которые за счет автоматизации труда превратят значительную долю населения в ненужных людей, и которые за счет атомной энергии создают вероятность двойной угрозы использования таких инструментов, по сравнению с которыми газовые установки Гитлера покажутся гадкими детскими игрушками. Этого должно быть достаточно, чтобы мы содрогнулись. По этой причине весьма существенно следующее. Как только было совершено беспрецедентное преступление, оно может стать прецедентом в будущем, а все процессы, имеющие дело с преступлениями против человечности – должны проходить в соответствии со стандартом, который сегодня все еще представляется идеальным. Если геноцид реальная возможность в будущем, тогда ни один народ на земле, имея не всех, естественно, еврейский народ в Израиле или в других странах, не может быть уверен в продолжении своего существования без помощи и защиты международного закона. Успех или неудача в делах, связанных с ранее беспрецедентными преступлениями, могут быть очерчены лишь теми рамками, внутри которых эти дела будут служить обоснованным прецедентом на пути создания Международного уголовного кодекса. И это требование, адресованное судьям на таких процессах, не чрезмерно. В нем не заложено больше того, на что можно с полным основанием надеяться». Международный закон, как отметил в Нюрнберге член Верховного Суда США Джексон, это комплекс договоров и соглашений между народами и общепринятых обычаев. Каждый обычай уходит своими корнями в определенные обособленные действия. Сегодня мы имеем полное право вводить обычаи и заключать соглашения, которые сами станут источниками нового и действенного международного закона. Судья Джексон не отметил, что следствие незавершенного характера международного закона задачи судей на обычных процессах стало отправление правосудия без помощи законов позитивного права или за рамками предусмотренных ими ограничений. Это может поставить судью в затруднительное положение, и он лишь станет протестовать против того, что требуемое от него обособленное действие будет совершать не он, а законодатель. И в самом деле, прежде чем мы придем к какому-либо выводу относительно успеха или неудачи суда в Иерусалиме, следует подчеркнуть твердое убеждение судей в том, что у них не было права становиться законодателями, что они обязаны были выполнять свою работу в рамках закона Израиля, с одной стороны, и общепринятого юридического мнения, с другой. Также следует признать, что их промахи ничуть не были серьезнее тех, которые были допущены на нюрнбергских процессах или в судах других европейских стран-наследниц. Напротив, неудачи суда в Иерусалиме отчасти были обусловлены его слишком явным желанием по возможности придерживаться прецедента нюрнбергского процесса. В результате провал суда в Иерусалиме состоял из его неспособности понять три фундаментальных пункта – каждый из которых был хорошо известен и широко обсуждался с момента учреждения Нюрнбергского трибунала. Проблема нарушения правосудия в суде победителей, юридически обоснованное определение преступления против человечности и четкое распознание нового типа преступника, который совершает это преступление. Что касается первого пункта, в Иерусалиме правосудие было нарушено более серьезно, чем в Нюрнберге потому что суд не допустил на процесс свидетелей защиты. На основании традиционных требований, предъявляемых справедливой и надлежащей правовой процедуре, это был самый серьезный изъян судебного разбирательства. Более того, неизбежное в конце войны судебное преследование в суде победителей – аргумент судьи Джексона в Нюрнберге. Либо победители должны судить побежденных, либо пусть обвиняемые судят себя сами следовало бы подкрепить понятными чувствами союзников, что они, те, кто рисковал всем, не допустят нейтралов. Вообще через 16 лет после окончания войны не могло быть столь же обоснованным, учитывая, что в новых условиях возражение против участия в процессе представителей нейтральных стран не имело смысла. Относительно второго пункта, сведения, полученные в Русалевском суде, имели несоизмеримо больше вес, чем те, которые удалось получить в Нюрнберге. Я уже упоминала, что определение нюрнбергских процессов преступлений против человечности» как бесчеловечных актов, которое было переведено на немецкий язык. «Werbrechen gegen die Menschlichkeit» Словно у нацистов просто был дефицит человеческой доброты, несомненно является преуменьшением века. Проводить суд в Иерусалиме исключительно на базе обвинения – недопонимание по главным пунктам было бы еще более заметным, чем в Нюрнберге. Но судебное заключение не позволило главной характеристике преступления утонуть в потоке злодейств. Суд не попал в ловушку и не приравнял это преступление к общим уголовным военным преступлениям. То, о чем в Нюрнберге говорилось на ходу и очень мало – что улики свидетельствуют, что массовые убийства и зверства совершались не с одной лишь целью уничтожить противников режима, что они также были частью плана избавиться от целого народа, было центром судебного разбирательства в Иерусалиме. По той очевидной причине, что Эйхман обвинялся в преступлении против еврейского народа, преступлении которое невозможно было объяснить никакой утилитарной необходимостью, Евреев убивали по всей Европе, не только на Востоке. Их истребление не было обусловлено желанием захватить территорию, которую немцы могли бы использовать для колонизации. Большое преимущество процесса, сосредоточенного на преступлении против еврейского народа, заключалось не только в том, что он провел различия между военными преступлениями, такими как расстрелы повстанцев и убийства заложников, и бесчеловечными актами, такими как изгнание и истребление целого народа во имя захватнической колонизации. Одно это могло бы лечь в основу будущего Международного уголовного кодекса, но и в том, что он установил различия между бесчеловечными актами, которые осуществлялись ради понятной, хотя и преступной цели, такой как экспансия путем колонизации, и преступления против человечности, чей намеренный и беспрецедентный характер был скрыт. Однако ни разу ни во время слушаний, ни в судебном заключении Иерусалимский суд даже не упомянул о вероятности того, что уничтожение целых этнических групп евреев, поляков или цыган могло быть больше, чем преступление против евреев, поляков или цыган, что это преступление поставило под угрозу мировой порядок и все человечество в целом. Тесно связанное с этим промахом оказалась подозрительная беспомощность судьи когда им предстояло решать задачу, от которой им было еще сложнее скрыться, задачу понять преступника, которого они судили. Было явно недостаточно того, что они не пошли на поводу обвинения в его очевидно ошибочном описании обвиняемого как патологического садиста. Также было бы недостаточным, если бы они сделали следующий шаг и показали непоследовательность обвинения. Господин Хаузнер хотел судить самые страшные из всех существовавших в мире чудовищ, и в то же время судить в его лице многих таких же, как он, и даже все нацистское движение и антисемитизм в целом. Конечно же, они понимали, действительно было бы очень удобным поверить, что он чудовище, даже если бы дело против него провалилось или потеряло всю свою привлекательность. Вряд ли зрелище «синей бороды» на скамье подсудимых – привлекло бы внимание всего мира и собрало журналистов со всех уголков планеты. Проблема Сейхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами. Они были и есть ужасно и ужасающе нормальными. С точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической морали, эта нормальность была более страшной, чем все зверства вместе взятые поскольку она подразумевала, как неустанно повторяли в Нюрнберге подсудимые их адвокаты, что этот новый тип преступника, являющегося в действительности врагом человечества, совершает свои преступления при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувствовать, что поступает неправильно. В этом смысле свидетельства в деле Эйхмана были даже более убедительными, чем свидетельства на процессах главных военных преступников чьи уверения в своей чистой совести можно было опровергнуть еще проще, потому что они шли в комплекте с аргументом подчинения приказам начальства и похвальбой о случаях неподчинения им. И хотя лукавство обвиняемых было очевидным, единственной базой, на основании которой действительно можно было доказать нечистую совесть, оказывался тот факт, что нацисты, особенно преступные организации, в которых состоял Эйхман, В последние месяцы войны занимались исключительно уничтожением улик своих преступлений. Но эта база была шаткой. Она доказывала всего лишь понимание того, что закон, запрещающий массовые казни, в силу его новизны, еще не был принят другими народами. Или говоря языком нацистов, что они проиграли свою битву за освобождение человечества от правления недочеловеками, в частности от господства сионистских мудрецов. Или же, проще говоря, она доказывала всего лишь признание поражения. Мучился бы кто-нибудь из них от нечистой совести, победя они в войне. Самой крупной ставкой в процессе Эйхмана был популярный во всех современных системах юриспруденции посыл, что намерение причинить вред является обязательным для совершения преступления. Похоже, ничем другим цивилизованная юриспруденция так не гордится, как принятием к сведению этого субъективного фактора. Когда такое намерение отсутствует, когда в силу разных причин, включая моральную ущербность, способность различать добро и зло снижается, мы понимаем, что преступление не было совершено. Мы отказываемся от предложений, отметая их как варварские – что чудовищное преступление оскорбляет природу и сама земля взывает к мести, что зло нарушает гармонию природы, которую может восстановить только лишь возмездие, что потерпевшее общество имеет своим долгом для восстановления морального порядка покарать преступника. И усал рогат. Думаю, невозможно отрицать, что именно на основании этих давно забытых предложений Эйхман изначально и был передан в руки правосудия, и что на самом деле именно они стали высшим оправданием смертной казни. Его необходимо было уничтожить, потому что он участвовал и играл центральную роль в предприятии, которое открыто провозгласило своей целью окончательно стереть целые расы с лица земли. И если справедливо, что правосудие должно не только свершиться, необходимо видеть, как оно вершится, Тогда справедливость того, что свершилось в Иерусалиме, должны были видеть все, если бы судьям хватило мужества обратиться к подсудимому со словами вроде этих. Вы признали, что преступление, совершенное против еврейского народа во время войны, было самым чудовищным преступлением в истории, и вы признали свою роль в нем. Но вы сказали, что никогда не действовали, исходя из основных мотивов, что вы никогда не имели намерения убить кого бы то ни было, что вы никогда не ненавидели евреев, и все же вы не смогли бы действовать иначе, и что вы не чувствуете своей вины. В это трудно поверить, хотя и возможно. Свидетельств против вас, касающихся мотивации и совести, не очень много, но они могут быть доказаны, вне всякого сомнения». Вы также сказали, что ваша роль в окончательном решении еврейского вопроса была случайной и что почти любой мог оказаться на вашем месте, так что теоретически почти все немцы виновны в равной степени. Вы подразумевали, что когда все или почти все виновны, невиновен никто. Это действительно очень распространенный вывод, но мы не желаем его принимать. А если вы не понимаете наших возражений, Мы рекомендовали вашему вниманию историю Содома и Гоморы, двух библейских городов, которые были уничтожены огнем небесным, потому что жители их были в равной степени виновны. Это не имеет ничего общего с новомодной идеей коллективной вины, согласно которой люди считаются виновными или эти люди обязаны чувствовать свою вину за то, что сделано от их имени, но не ими, за то, что в чем они не участвовали и от чего не имели никакой выгоды. Иными словами, виновность или невиновность перед законом имеет субъективный характер. И даже если бы 80 миллионов немцев сделали то, что сделали вы, это не изменяло бы вас. К счастью, нам не надо заходить так далеко. Вы сами возложили не факт, а только возможность равной вины на часть тех, кто жил в государстве, главной политической целью которого – было совершение неслыханных преступлений. И неважно, какая цепочка случайностей, внешнего или внутреннего характера, привела вас на путь, который сделал вас преступником. Существует пропасть между реальностью того, что сделали вы, и вероятностью того, что могли бы сделать другие. Мы здесь рассматриваем лишь то, что сделали вы. Нас не интересует, возможно, неприступный характер вашего внутреннего мира и ваших мотивов или преступных наклонностей тех, кто вас окружал. Вы рассказали вашу историю с точки зрения неудачника, и, зная детали, мы готовы допустить, что при более благоприятном стечении обстоятельств маловероятно, что вы когда-либо предстали бы перед нами или перед каким-нибудь другим уголовным судом. Давайте дискуссии ради предположим, что неудачное стечение обстоятельств и ничто иное сделало вас добровольным орудием организации массовых убийств. Мы по-прежнему оказываемся перед фактом того, что вы проводили, а следовательно активно поддерживали политику массовых убийств. Но политика – это не детский сад. В политике исполнительность и поддержка – это одно и то же. А так как вы поддерживали и проводили политику нежелания жить на одной земле с еврейским народом и целым рядом других народов, как будто вы и ваши начальники имели какое-то право определять, кто должен, а кто не должен населять землю, мы находим, что никто, то есть ни один представитель рода человеческого, не желает жить на одной земле с вами. Единственное по этой причине вас и следует повесить.